Глава 10 Подтопив кусок сургуча, исправник запечатал мешок перстнем. Давайте спустимся в гостиную. Я составлю протокол обыска. Вы, Мария Алексеевна, и вы, Глафира Андреевна. Его подпишите. Потом я займусь комнатами экономки и приказчика, а после вам придется уделить мне немного времени для беседы. Генеральша, проскользнув мимо исправника, взяла меня под руку. Подпишем. Как не подписать? Только чего мы у вас над душой сидеть будем? Вы пока пишите, а мы с Глашей по дому пройдемся. Я покажу, как мы с Варенькой обустроились. Надо же, чтобы хозяйка все одобрила. Опять же, деревенских отпустить надо. Дел хватит. Она повлекла меня к двери. Стрельцов подвинулся, но это не помогло. Генеральша, протиснувшись между ним и комодом, неловко дернула меня за собой, я пошатнулась ровно за тем, чтобы впечататься в грудь исправника. Он качнулся, попытался отступить, чтобы удержать равновесие, но помешала кровать. И в следующий миг Стрельцов плюхнулся на нее, а я ему на колени. С полсекунды я растерянно смотрела в оказавшиеся слишком близко серые глаза, такие же растерянные, как и у меня. Я вскочила, как ошпаренная, чувствую, как предательски заливает щеки краска. Стрельцов тоже подскочил, так резко, что чуть не потерял равновесие снова. «Прошу прощения», — пробормотали мы одновременно. «Ах, как неудобно получилось!» Всплеснула руками Мария Алексеевна, но в голосе ее прозвучало что-то подозрительно похожее на довольное воркование. Вы не ушиблись, голубчики? Все хорошо, проворчали мы хором. Я полетела по лестнице, не чуя под ногой ступенек. За спиной тяжело заскрипело дерево. Вот же додумалась поселиться в этом скворешнике! заворчала генеральша. Будто и не было только что неловкого момента. Тебе-то легко, пархаешь, словно синичка. А мне, старухи, только и глядеть, чтобы не оступиться. Какая же вы, старуха, по проворне любой барышни будете, галантно заметил Стрельцов. От звуков его голоса у меня снова запылали щеки. Я тряхнула головой, отгоняя смущение. И, естественно,. Едва не сверзилась со ступенек. Уверенная рука поддержала меня сзади под локоть. «Осторожнее, Глафира Андреевна. Эта лестница действительно крутовата». «Да и вообще, перебралась бы ты в нормальные покои. Скромность, конечно, украшает барышню, но по сравнению с твоей комнатой монастырская келья — царские хоромы». «Посмотрим», — буркнула я высвобождая локоть из цепких пальцев исправника и старательно не глядя в его сторону. «Благодарю». «Не стоит», — ровным тоном ответил он. Марья Алексеевна шагнула с последней ступеньки, пыхтя и отдуваясь, словно не спускалась, а карабкалась вверх по лестнице. Снова подхватила меня под руку, увлекая в гостиную. «Ты, граф, занимайся своими делами, как и собирался». А мы с Глашей своими займемся. Как будем нужны, позовешь. Удивительно. Но Стрельцов не стал возражать ни против приказа, ни против понебратского тона. Уселся за стол и придвинул чернильницу. Может быть, потому что было в тыканье генеральши что-то очень теплое, домашнее. Все еще держа меня под руку, Она повлекла меня через анфиладу комнат. «Сколько же я проспала!» Изумилась я, разглядывая преобразившиеся интерьеры. Конечно, до идеальной чистоты было далеко, но исчез слой пыли на видимых поверхностях из пола. Часик, не больше. Да мы ничего и не успели особо. Так, по верхам пробежались, чтобы совсем уж грязь не растаскивать. В самом деле, окна оставались мутными, И вон паутина над карнизом. Завтра же с утра займусь». «Да чего противная баба эта Агафья?» Марья Алексеевна доверительно понизила голос. «Никак в толк взять не могу. Зачем Граппа ее держала? Ленивая, нерасторопная, да еще и сплетница каких мало. Представляешь, посмела мне жаловаться, будто ты вчера с тетушкой разругалась». Да так что стены тряслись. Никакого, дескать, почтения к возрасту до уму. Меня прошиб холодный пот. Неужели все-таки правда? Ух, Марья Алексеевна, не слышит вас господин исправник. Натянуто улыбнулась я. Да что такого? Она всем в доме уши прожужжала. А исправник тебя тоже наверняка о том же спросит. Спросит? Отвечу. Пожала плечами я, проходя вслед за ней в последнюю комнату. В отличие от предыдущих, это прямо-таки сияло чистотой. Даже оконные стекла выглядели ясными и прозрачными. Варенька сидела в кресле, вытянув перед собой ногу в гипсе, и лениво перелистывала какой-то древний, даже на вид, толстый журнал. «В этом доме совершенно нечего читать, кроме календарей». «Выпущенных еще до моего рождения», — капризно протянула она. Я невольно улыбнулась, вспомнив, что также маялась в детстве в деревне, отскоки зачитав до дыр даже журналы за рулем. Тоже, кстати, выпущенные задолго до моего рождения. «Барышне лучше не читать, а рукодельничать», — заметила Мария Алексеевна. «А то начитаются романов тайком от родителей, потом всякие глупости в голову лезут». Я ругнулась про себя, но генеральша будто не услышала. Приобняла меня за талию. «Не принимай на свой счет, душа моя!» «Кабы Наташа не только на наследника надышаться не могла, а за дочкой приглядывала, может, и не случилось бы ничего». «А что случилось?» — вскинулась Варенька. «Что было, то быльем поросло», — веско проронила Марья Алексеевна. «Не хочешь календарь читать? Вот тебе жития святых!» С этими словами она опустила на колени девушки здоровенный талмуд. Варенька закатила глаза, а я с трудом подавила улыбку. «Видишь, все неплохо обустроилось!» Продолжала ворковать Марья Алексеевна, будто не заметив недовольства девушки. «Нам с Варенькой здесь будет вполне уютно. Герасим вон и костыли отыскал. Действительно, в углу за шторой приютились костыли. Довольно допотопные, на мой современный взгляд, но способные послужить хорошей опорой. У грапы даже кресло-каталка было припасено на чердаке. Но раз доктор сказал, что больной надо двигаться, значит, надо его слушать. Верно, душа моя? Варенька с кислым видом кивнула. «Удивительно, как много вы успели!» — искренне восхитилась я. «Спасибо вам огромное за помощь!» Пустое душа моя!» «В моем возрасте только и радости, что новое дело себе найти!» «Дома-то все как часы заведенные!» «А тут...» — она лукаво прищурилась. «Хоть и повод невеселый, а все ж движение...» Да и нельзя вас, молодых, без пригляда оставлять. Не прими на свой счет, милая. Но одна барышня столько глупостей может наделать, что потом годами не разгребешь. Хотя некоторые и под присмотром умудряются. Она вздохнула. Варенька поджала губы и вздернула носик, всем видом показывая, что глупости совершала явно не она. Трудно это дело детей растить. Так уж люди устроены. Пока своих шишек не набьют, ничему не научатся. Вот и думай, как сделать, и чтобы они в пуховой перине не упрели, и чтобы лоб насмерть не расшибли. Она улыбнулась. Но да это пустые умствования. Простите старуху. Люблю языком почесать, до да жизни поучить. Давайте к обыденным делам вернемся. Глашенька, тебе бы из твоего скворешника перебраться, вон хоть в соседнюю комнату. Не стоит хлопот. Поживу наверху, пока вторая половина дома не освободится. А не боязно будет в комнатах, где граб убили. Я пожала плечами. В каждом старом доме кто-то доумирал. Да Что ж теперь, оставшимся вовсе не жить? «Твоя правда, милая, когда забот полон рот, не до глупых страхов. Бабы отблагодарить надо, да к похоронам готовиться». Я заколебалась. Признаваться ли во внезапном беспамятстве? «Придется. Генеральша далеко не глупа. И наверняка заметит, если уже не заметила, что я не ориентируюсь в собственном доме». «Только тут такое дело...» Я потёрла лоб, подбирая слова. Видимо, вид убиенной тетушки слишком сильно на меня подействовал. Я ничего не помню. И никого. Как будто и не было ничего до сегодняшнего утра. — А я-то думаю, чего ты со мной как с чужой обходишься? — задумчиво протянула генеральша. — Простите. — Совсем ничего не помнишь? — охнула Варенька. «Бедненькая. И родителей?» Я кивнула. Кирилл Аркадьевич рассказал мне об их последних днях и о брате, с которым он служил, но... «Господь знает, что делает. И если на то была его воля, значит, так тому и быть», решительно заявила Мария Алексеевна. «Кто старое помянет, тому и глаз вон. А трепать о своем беспамятстве на весь уезд «Вовсе незачем. Людям только дай лишний повод для сплетен». Она выразительно посмотрела на Вареньку, так и внула. «Конечно, никому нельзя доверять, даже лучшей подруге». Ее личико помрачнело. «Есть еще одна проблема. Этикет и тому подобное я тоже не помню», призналась я. «Так это ерунда, я тебе помогу». Варенька даже подпрыгнула в своем кресле. Опомнилась. «Можно ведь с вами на «ты»?» «Можно», — улыбнулась я. «Вот и славно», — резюмировала генеральша. «А с хозяйством вместе разберемся». «Впрочем, как я погляжу, тут ты сама кого хочешь поучить сможешь». Я неуверенно пожала плечами. Заболтались мы. Она снова взяла меня под руку. А дела не ждут. Пойдем заберем у исправника ключи от кладовой. Да посмотрим, чем деревенских баб отдарить. Варенька тяжело вздохнула и с выражением великомученицы раскрыла жития святых. Ключи у исправника удивилась я. Так они у Грапы под подушкой были. Он сказал, что отдаст тебе, как хозяйке. Всю комнату перерыл, соседние тоже осмотрел. «Если чего и нашел, нам не сказал». Она закончила говорить уже в гостиной. Стрельцов поднял голову над бумагами. «Хорош бы я был, если бы болтал о ходе следствия направо и налево». «Не направо и налево, а особо доверенным лицам», наставительно воздела палец генеральша. Исправник рассмеялся, протянул мне связку ключей на металлическом кольце. Отдал записи генеральша. «Прочитайте и распишитесь, пожалуйста». Марья Алексеевна подслеповато прищурилась. «Глашенька, у тебя глаза молодые, острые. Прочти, пожалуйста». Она протянула мне листы. Мой взгляд сам скользнул по строчкам. «Обыск покоев барышни Глафира Андреевны Верховской произведен...» Я едва не выронила бумаги, но кое-как справилась с собой. «Буквы?» Расплылись, превращаясь в закорючки. Я моргнула. Закорючки снова сложились в слова. В присутствии потомственной дворянки... До меня, наконец, дошло. Если Глаша была грамотна, она должна была быть грамотна. Вряд ли она разбирала текст буква за буквой или слог за слогом. Как и любой беглый читающий человек, Она схватывала слова целиком, не отвлекаясь на ошибки или неразборчиво выписанные буквы. Впрочем, почерк у исправника был уверенный и четкий, хоть прописи подряжай составлять. А раз так, то и мне не надо пытаться выискивать в этих завитушках знакомые буквы. Тем более, что знакомых мне, мне, а не Глаше, букв здесь нет и быть не может. Надо просто расслабиться и... Марья Андреевны Пронской, урожденной Раздорской. Далее шло подробное описание комнаты, перечисление найденных вещей, в том числе отреза льняной ткани длиной воршин с четвертью и шириной с поларшина, покрытого бурыми пятнами, что я и прочитала вслух. «Ну, слав тебе, Господи! А то я уж испугалась, что ты и грамоту забыла!» Генеральша взяла у меня протокол и размашисто расписалась под ним. Я последовала ее примеру. А теперь, Марья Алексеевна, пойдемте к экономке, сказал исправник. Погоди, я глаша обещала складовой помочь. К слову, вы говорили, что хотите убедиться, чтобы я не отдала деревенским каких-нибудь улик, вспомнила я. Генеральша сладко улыбнулась. Вот и правильно! «Заодно граф нам и сундуки поможет двигать». Жаль, фотоаппарата нет. Промелькнувшее на лице графа выражение стоило запечатлеть в веках. А Марья Алексеевна, словно специально, чтобы добить, добавила. «После того гроба вам, Кирилл Аркадьевич, сундуки пади пушинкой покажутся». «Гроба?» — не поняла я. Я же просила Герасима привести мужиков. Он-то привел. Да больно уж эта дура неудобная оказалась. Я имею в виду гроб. Поправилась генеральша. Как будто мы собирались подумать о чем-то или о ком-то другом. Пришлось его сиятельство мужикам помочь. А я пропустила такое зрелище. Хотя сиятельного графа, ловко орудующего молотком, тоже не каждый день увидишь. Так что хорошего, наверное, понемножку». Исправник, впрочем, быстро взял себя в руки. «Как я уже говорил сегодня Глафире Андреевне, моя служба подразумевает доброходство и человеколюбие к народу. Вряд ли составитель вашей должностной инструкции подразумевал под этим таскание гробов», — фыркнула я. «Должностной инструкции?» Переспросил он. «Разве не так называются предписания, по которым вы действуете?» Я постаралась, чтобы мои слова прозвучали как можно легкомысленнее. Вряд ли в них есть что-то про гробы или сундуки. Кстати, о сундуках. Мне кажется, таскать их все же больше пристало мужикам, которых привел Герасим. Марья Алексеевна решительно взяла меня под руку. «Нет уж». Пока мы сами с кладовой не разобрались, никаких мужиков. Еще прихватят чего-нибудь под шумок, а мы и не поймем. С Кириллом Аркадьевичем надежнее. Польщен вашим доверием. Иронию в его голосе не заметил бы даже глухой. Но не Марья Алексеевна. Или она сделала вид, что не заметила. Вот и славно. Пойдемте. «Чего время тереть? Вечереет!» Кладовая обнаружилась на первом этаже, где, похоже, были все служебные помещения. Когда-то просторная комната была заставлена сундуками, сундучками и сундучищами всех мыслимых размеров и форм. Сквозь закрытые ставни пробивался розовый лучик света, в котором лениво кружились пылинки, делая воздух почти осязаемым. Пахло пылью, старым деревом, слежавшимся трепьем и еще чем-то сухим и горьковатым, не то засушенными травами, не то чернилами. Я чихнула от густой застоявшейся пыли. Еще и еще раз. Отчихание в ушах зазвенело, а на языке появился неприятный привкус. Крышки некоторых сундуков покосились. Другие были заперты массивными замками, почерневшими от времени. В углу громоздились какие-то ящики, накрытые ветхой дерюгой. А на стенах, на ржавых гвоздях, висели пучки трав. Дальняя стена была уставлена полками, на которых теснились банки, склянки и мешочки. М да. Протянула Марья Алексеевна. Провела пальцами по ближайшему сундуку, оставляя четкую полосу на посеревшей от времени крышке. Тряхнула рукой жестом кошки, нечаянно намочившей лапу. «Говорила я Граппе, на тот свет все с собой не унесешь. Так нет же!» «Но хотела бы я знать, чем вообще Агафья в этом доме занималась?» притащить бы ее сюда дороже ткнуть в эту пылюку она решительно шагнула к двери но исправник перехватил ее за локоть марья алексеевна воспитанием чужих слуг займетесь потом мы здесь по делу ворча себе под нос генеральша огляделась сняла с гвоздя на стене у двери еще одну связку ключей так думаю здесь Замок на сундуке печально заскрипел. Генеральша откинула крышку. Угадала. Она вытащила из сундука несколько скрученных отрезов ткани чуть шире полуметра. В полумраке они казались серыми. Холстины. Самое то, бабам за работу отдать. Да и мужики не откажутся. Она вручила ткани справнику. Глянь, граф. Убедись, что ничего не прячем. Исправник укоризненно покачал головой, но промолчал. «Работы тут непочатый край», — она снова оглядела помещение. «Ну ничего, с божьей помощью разберемся потихоньку». «Граф, ты как Агафью расспросишь, я ее заберу. Нечего ей в своей комнате отдыхать, пока господа хлопучут» пусть хоть ужин да на завтра сготовить поможет еще я до какого нибудь сапонет проворчала я марья алексеевна рассмеялась при исправнике то это было бы весьма неосмотрительно с ее стороны согласился стрельцов мы вернулись в коридор генеральша закрыла кладовку вручила мне тяжелую связку ключей ты теперь хозяйка дома ты у себя и держи. А как хорошую экономку наймешь, да убедишься в ее честности, так вместе с ней еще раз переберешь все, да опись составишь, ей ключи отдашь, чтобы она знала, что в доме есть и что у тебя спросить, ежели понадобится». Я кисло улыбнулась. «Наймешь. На что?» До сих пор я не видела в доме ничего, кроме запустения. Возможно, конечно, среди вещей покойной, до которых я еще не добралась, и был кошелек с деньгами, но пока все выглядело так, будто она и на продуктах экономила. Впрочем, в погреб во дворе я тоже еще не заглядывала. «Долги!» — прозвучало в моем сне. «Правда ли это?» Или мое подсознание выстроило убедительную для себя версию. Я тряхнула головой, решив, что обдумаю это, когда осмотрю весь дом, и буду точно знать, где здесь что. Карманов в платье не оказалось, и пришлось приспособить ключи на пояс фартука. Вот так, одобрила генеральша. Моя бабка, Царствие ей небесное, говаривала Женщина без ключей у пояса. Что птица без крыльев? У порядочной хозяйки все должно быть под рукой, а не в каких-то там шкатулках валяться. Только шатлен тебе справить надобно, а может и найдется где в доме. Теперь пошли к бабам, заждались они. Разрешите обратиться, ваше превосходительство. Вдруг встал по стойке смирно Стрельцов, придавая своему голосу нарочитую серьезность. Осмелюсь напомнить, что под моим непосредственным надзором находится экономка, требующая допроса, и ее комната, где необходим обыск. Дозволено ли мне будет исполнить свои служебные обязанности или следует ожидать новых распоряжений? Марья Алексеевна прищурилась и несколько мгновений изучала исправника, после чего рассмеялась. «Допрашивай, граф, допрашивай. «А когда прашивать закончишь, меня и кликнешь в свидетельнице!» Ее перебил Варенькин крик. «Помогите! Кто-нибудь, помогите, пожалуйста!»